Глава третья. Тем временем. Епископ Амброджо и маг Астальдо снова сидели за тем же столом. Перед ними стояли тарелки и кубки, но оба мало интересовались едой и вином. «Что делать-то теперь?» Амброджо был растерян. «В прошлый раз к нам попал мужчина, и он был магом. И он все равно не справился. Нам нужен другой кандидат. Поиск прошел быстро. Пока не погасли священные огни, нужно искать другого». «Не хватит силы», — покачал головой Астальдо. Там меньше половины осталось. А что бывает, если кандидат умирает в процессе поиска или доставки? Она же там у нас чуть концы не отдала. Может быть, мы ее просто убьем и поищем еще? Что тогда будет? Ничего не будет, усмехнулся астальда Попытка считается неудачной. Ждать следующий Ты хочешь сказать, что у нас нет выбора? Только это непонятная чужеземка? Мы вместе читали большую книгу. Я не верю, что ты внезапно все забыл. Агнеса проверила эту женщину. Действительно, не слишком здорово но почти все можно поправить. И представила мне предварительный отчет, с чем она справится сама, а для чего потребуется целитель из Ордена Света. А ее кровь? Она проверила кровь? Проверила. Магии не обнаружено. Но во всем остальном та самая реакция, которая нам нужна. Эта женщина сможет увидеть скипетр и взять его в руки. Не удержит, невесело хмыкнул Амброджо. «А вдруг мы чего-нибудь о ней не знаем?» устало рассмеялся астальда «Но ты прав, ее не отпустишь в одиночку. Ей потребуется телохранитель». «Снова здорово Где мы найдем телохранителя? Нужен воин, да хорошо бы такой, чтобы еще и маг, мало ли что. И чтобы посреди дороги не передумал нам служить». «А вот тут у меня есть одна чудная идейка. Помнишь то чучело, что сидит в нашем подвале?» астальда продолжал улыбаться. «Какое... что? Его? С ума сошел? Кто нам даст-то его выпустить?» А мы ни у кого не спросим, пообещаем ему свободу в обмен на помощь нам. Он за два месяца уже так истомился, что согласится на все, только бы дали глотнуть свежего воздуха. А потом герцог нам покажет пришествие тьмы», – кисло кивнул Амброджа. «Кто же расскажет герцогу? Никак не я, и не ты, если хочешь успеха экспедиции. А когда мы добудем скипетр, то знаешь, куда мы засунем герцога с его мнением. Ты так уверенно говоришь, как будто что-то знаешь», – Амброджа с подозрением уставился на собеседника тоже, что и ты, пожал плечами Остальду. Вот что, я ему не доверяю, понятно. Хорошо, он будет охранять женщину, но с ними должен отправиться кто-нибудь, кому я доверять смогу, и кто сможет держать со мной связь. А раз связь с тобой сможет держать только маг, то ты намекаешь на меня, вновь рассмеялся Остальду. Ты за эту женщину, и ты предложил выпустить своего дружка. Вот и следи за ними. Фалько мне не друг. Мы просто знакомы с детства. А это когда было? вспомнил тоже, проворчал Остальду. Я бы и отправился прогуляться, а то засиделся, непорядок. Но кто будет заниматься здесь всем вместо меня? Неужели курнос и пройдоха Джиакома? Ну, он, кивнул Амброджи. Он не так хорош, как ты, но я ему тоже доверяю. Доверяй, кто ж тебя не волит. Только лабораторию я опечатаю, в своей будет работать. Амброджи вздохнул. Снять печать и Астальдо был способен только главный придворный маг, господин Карло Реццо или кто-нибудь такой же силы, но о таком маге Амброджи ничего не знал.